Профессор и Маргарита. В пятницу вечером Шуша заглянул в кабинет начальника. «Хеллоу, Джим! Есть минутка!» «Ну как я могу отказать русскому шпиону?» Привычно пошутил Джим. «Надеюсь, мне зачтется, когда придет Красная Армия?» «Обещать не могу!» Шуша уже привык к необходимости участвовать в этой затянувшейся шутке. «Но замолвлю словечко. Может, тебя поставят в камере Кульман?» «Ватсап!» – быстро сказал Джим, давая понять, что минутка юмора окончена, и в пятницу вечером он спешит к своей Джуди и детям. «Джим, я очень ценю возможность работать с тобой, но...» «Что? Тебе гели предложил больше денег?» «Нет-нет, я не собираюсь увольняться. Лучше работы у меня не было и, скорее всего, не будет». Окей, окей, что тебе нужно? Мне нужен трехмесячный отпуск за свой счет. Джим выпучил глаза. Чтобы делать что? Джонс хапкинс предлагает трехмесячный грант в Вашингтоне написать историю советского урбанизма. Джим начал барабанить пальцами по столу. «М -м, любопытно, задумчиво произнес он. И ты знаешь, что писать? Конечно. Джим продолжал барабанить по столу. «Любопытно. Вот тебе мои условия. Через три месяца ты возвращаешься и работаешь у меня еще год. Нет, два. Все, что ты там напишешь, будет подписано «Александр Шултс, Джеймс Меламед Партнерс». А мы сделаем несколько пресс-релизов. И последнее. По дороге ты заедешь в город Коламбус? куда я всю жизнь собирался, но так и не доехал. И сделаешь мне кучу фотографий. Принимаю все три, – быстро сказал Шуша, стараясь скрыть ликование. А что хорошего в этом Коламбусе? Там жил некто Ирвин Миллер, унаследовал успешный семейный бизнес, а потом создал фонд, который платил знаменитым архитекторам, чтобы они строили что-нибудь среди кукурузных полей. Увидишь там Сааренина, Майера, Вентурии, Пея, Пелли и других того же уровня. Отлично. Выставка достижений народного хозяйства. В конце апреля Шушин и соседи, профессор Куропаткин с женой Маргаритой, собирались ехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на машине и прибыть туда 26 мая, примерно в то же время, когда Шульцу надо было быть в Вашингтоне. «Поезжайте с нами», — сказал ему Куропаткин. «Увидите всю Америку. Практически маршрут Ильфа и Петрова. Лишних денег тратить не придется. Ночевать будем на кемпграундах. У нас с собой палатка и спальные мешки. Для вас мешок найдется». Звучит заманчиво, но я думал взять с собой Аллу, если найдем, куда пристроить детей. Она тут что-то загрустила, Дети ее стесняются, она якобы не так одета. Профессор оглянулся, не слышит ли Маргарита, и сказал негромко. Не делайте этой глупости. Если вы хотите серьезно работать, вам надо быть свободным. Не упустите. Уговорить Шушу было легко. Кроме всего прочего, с машиной упрощалось посещение Коламбуса. Аллу, как выяснилось, взять было невозможно. Через неделю ей предстояло стать, как ни странно, преподавателем английского языка в школе три раза в неделю по три часа. «Не понимаю», — говорила она Шуши, «у них наверняка есть преподаватели, для которых английский язык родной. Я, конечно, рада начать что-то делать, но почему им понадобилась иностранка? Мексиканские дети, — отвечал ей американизированный Шуша, — не видят необходимости учить английский язык потому что у них дома говорят по-испански. Они вообще не верят, что можно выучить иностранный язык. А когда увидят, что ты из неведомой России говоришь на хорошем английском языке, они, может быть, поверят, что у них тоже получится. Профессор и Маргарита взяли на себя роли мистера и миссис Адамс из одноэтажной Америки. В качестве транспортного средства вместо Форда 1935 года они предложили тоже Форд, но 1980 и не благородно-мышиного, а шоколадного цвета. Таланты профессора и Маргариты находились в странном противоречии с их профессиями. Математик Куропаткин обладал ярким творческим воображением, в речи употреблял сложные метафоры и неожиданные сравнения, при этом был абсолютно не приспособлен к быту и плохо считал в уме. Маргарита, преподающая арт в средней школе, наоборот, поражала энциклопедическими знаниями и способностью решать любые логические проблемы. Вечером перед отъездом Шуша привез к ним, как договаривались, свои два чемодана и положил сверху на чудовищную груду вещей, уже занимающую полкомнаты. Стало ясно, что в одну машину все это влезть не может. «Не оставит ли нам дома профессора?» – игриво спросил архитектор. «Нет-нет», – вмешался их сын, приехавший на несколько дней из Нью-Йорка. «Родителей разделять нельзя, потому что это не два человека, а один». Он был прав. В поездке Шуша в этом убедился. «Водители иногда ведут с собой мысленный диалог, вроде... Сменю-ка я сейчас полосу, там впереди два грузовика, и там менять полосу будет труднее. И, кстати, прибавлю немного скорость, чтобы разогнаться перед подъемом. Чем опытнее водитель, тем больше вероятность, что такой внутренний диалог у него будет происходить неосознанно. У профессора и Маргариты этот диалог происходил на уровне подсознания, но вслух. Кто бы из них ни рулил, Форма диалога не менялась. Один произносил реплику, другой следующую. Мысленный диалог водителя в их исполнении выглядел так. Профессор, не сменить ли мне сейчас полосу? Маргарита, хорошая идея. Там впереди два грузовика, менять будет труднее. Профессор, может и скорость прибавить немного? Маргарита, конечно, надо разогнаться перед подъемом. Между мужем и женой была некоторая разница. Когда за рулем сидел Шуша, жена полностью отключалась, а муж нет. Математик продолжал вести машину вместе с архитектором. Разумеется, вслух. В какой-то момент Шуша осторожно попросил профессора этого не делать, и тот перестал. Но было видно, что он мучается. Тогда Шуша попросил его перестать этого не делать. Но гордый Куропаткин отказался, и когда Шуша был за рулем, тот продолжал молчать, стиснув зубы. Пока Шуша с ужасом рассматривал кучу вещей, профессор демонстрировал олимпийское спокойствие. «Вы не знаете Маргариту», — сказал он, — «все прекрасно поместится. У нее в голове уже выстроена трехмерная модель каждого предмета, и сейчас она занята комбинаторикой». Как только решение будет найдено, погрузка займет считанные минуты, потому что в ее голове для каждого предмета уже будет определено не только место, но и порядок загрузки. Когда шуши приехал на следующее утро, он сразу заглянул в машину. Произошло чудо. Все сошлось, как в головоломке. Выступы одних предметов пришлись точно в углубление других, Машина казалась полупустой. Последние дни перед поездкой были посвящены выбору пути. Окончательный маршрут напоминал карту метро Лос-Анджелеса. Когда оно строилось, в мэрии шли битвы. Каждый представитель этнической группы тянул линию в свое гетто. В результате первая линия метро стала причудливым зигзагом. Маршрут Шульцы и Куропаткиных возник по тем же принципам и выглядел примерно таким же зигзагом, но в масштабе целой страны. Были составлены списки друзей и объектов, которые надо посетить. шуш рвался к архитектуре. В его список входили город будущего Арказанти, школа-студия Райта Телиесин-Уэст, стеклянный дом Джонсона, постмодернистская пьяца Деталия, дом над водопадом того же Райта, Мемориал Май-Лин, Коламбус, плюс несколько старых друзей и знакомых. Список Куропаткиных включал национальные парки, природные заповедники, зоопарки, чудеса природы и тоже нескольких знакомых. Конфликтов не возникло. На карту нанесли все точки из обоих списков, и Маргарита мгновенно выстроила оптимальный зигзаг. Она практически решила так называемую «задачу жора сказал Куропаткин. Ее впервые сформулировал Карл Менгер, но теоретического решения нет до сих пор. И все потому, что Маргарите некогда ей заняться, ей, видите ли, надо преподавать арт. Было ли это шуткой? К концу поездки Шуша пришел к выводу, что профессор не шутил никогда то, что у него звучало как шутка, было мыслью в компактной форме. После Сан-Диего свернули на восток, перевалили через первые хребты, и путешественников сразу же обдало сухим жаром пустыни. Хотя было всего лишь 35 градусов по Цельсию, а не 50, как их пугали, было жарко. Тем более, что опытные водители посоветовали не включать кондиционер, а наоборот включать печку, чтобы не перегревался мотор. Наши путешественники следовали этой мудрости и добросовестно потели, хотя порой закрадывалась крамольная мысль, что эти советы относились скорее к Форду тридцать пятого чем 1980 года. Влажность была около 10%, суше, чем в Сахаре, поэтому пот высыхал мгновенно и не было противной липкости. Пить надо непрерывно, говорили опытные путешественники, даже если не хочется. Влагу теряешь быстро, и если не пить, может незаметно произойти обезвоживание, за которым следует смерть. На первой бензоколонке Куропаткин заявил, что будет пить 7-Up. Есть теория, которая связывает название этого напитка, начала Маргарита тоном школьной учительницы с атомным весом лития, около 7 граммов на моль. Литий начали добавлять в этот напиток за две недели до начала Великой депрессии 1929 -го года, что оказалось кстати, поскольку литием тогда лечили депрессию. После этого сообщения хранительница семейного кошелька Куропаткиных заявила, что она не выдаст главе семьи два квотера для автомата 7-Up, Но не из-за лития, который перестали добавлять в сорок восьмом году, а из-за сахара, который наоборот стали добавлять в огромных количествах. Разгоревшаяся полемика закончилась победой сострадания над логикой, и Куропаткину было выдано два квотера. Когда Шуша увидел выкосившуюся из автомата ледяную, запотевшую алюминиевую банку, Он испытал примерно такое же чувство, какое испытывает алкоголик при виде запотевшей рюмки с ледяной водкой. Хранительница их семейного бюджета была далеко, поэтому Шуша, не задумываясь, опустил в автомат свои два квотера. Пить ледяной 7-Up в пустыне оказалось сказочным наслаждением. Математика архитектор тут же заявили Маргарите, что будут покупать и пить его на каждой бензоколонке и плевать им на калории ожирение диабет и потерю привлекательности для лиц противоположного пола вакханалия продолжалась пока не обнаружилось любопытное свойство этого напитка он прекрасно утоляет жажду но ровно на пять минут после чего пить хочется еще сильнее легко попасть в замкнутый круг и пить его уже не переставая. «Именно это произошло с некоторыми индейскими резервациями», сказала Маргарита. «Там есть индейцы, которые только лежат и пьют 7-up, правительство поставляет им бесплатно в неограниченных количествах, потому что у американцев комплекс вины за геноцид. Животы у индейцев раздуваются до диких размеров, а продолжительность жизни падает, лет до двадцати. «Это же тоже геноцид», – возмутился Шуша. «Неужели ничего нельзя сделать?» «У американцев существует культ индивидуальной свободы», – объяснила Маргарита. «Они считают, что не могут навязать индейцам свое представление о здоровье. А что бы вы предложили? Надеть на них смирительные рубашки и отправить на принудительное лечение к психиатру Снежневскому?» «Давайте заедем в какую-нибудь резервацию и посмотрим своими глазами», – сказал Шуша. «Видите ли Шуша?» – сказала Маргарита. «Во-первых, у нас жесткий график, и мы должны попасть в Нью-Йорк не позднее 26 мая. Я была бы готова заехать на резервацию, если бы вы вычеркнули из списка ваших знакомых из Ахайо. А во-вторых, я вообще считаю, что глазеть на живых людей – как на животных в зоопарке, безнравственном. К концу дня они были в Аризоне. Это была уже другая пустыня, не плоская, а гористая, заросшая сухими кустами, колючками и репейниками. Кое-где лежали нагромождения скал и камней, и среди всего этого, как распухшие телеграфные столбы, стояли кактусы. Некоторые, прямые как палки, Высотой метров десять. Некоторые, как бы в недоумении, разводили руками отростками. Некоторые стояли под боченец, как будто собирались танцевать мексиканский танец хараба Не хватало только сомбрера. У Шуши родилась частушка. «Аризона, Аризона, распрекрасная ты зона. Как тоскую я повали, здесь на кактуса повали». «И что, есть реальная Валя, по которой вы тоскуете?» – поинтересовался профессор. «Конечно. Валентина Васильевна Щеголева. Моя мама». Контора кэмпграунда была закрыта, заплатить за ночлег было некому, зато удалось посетить туалет, единственную часть конторы, открытую круглосуточно, и снова в который раз поразились санитарной чистоте посреди пустыни. Снаружи На стенках конторы висели красочные плакаты, изображающие местную флору и фауну, включая все виды ядовитых змей. Главный совет администрации – вы змей не трогайте, и тогда они вас не тронут. Плакаты советовали ходить в темноте с фонариком, чтобы не наступить на змею. Администрация явно больше заботилась о защите змей от людей, чем наоборот. Около двух часов ночи раздались зычные, отрывистые команды. Это профессор Куропаткин спасал их от стихийного бедствия. Сначала профессор не мог спать, стараясь понять подоносившимся шорохом и стоящего рядом фургона, чем именно там занимались. Когда загадка была в общих чертах разгадана, он обратил внимание на западную часть неба, покрытую тучами и пронизанную молниями. Тут он вспомнил, как ровно год назад они с Маргаритой попали в страшную грозу в Техасе, и их машину чуть не перевернуло ветром. Поэтому теперь, когда он увидел тучи и расколовшую всю небо молнию, решение созрело с быстротой той самой молнии. Снять палатку, вещи в машину, ехать. На вопрос «куда ехать?» ответа не было. Эта часть программы – была в процессе разработки. Отчаянный крик математика застал остальных членов группы врасплох. Сонные Шуша и маргариты не были готовы к сопротивлению. Они послушно сняли палатку, закидали все вещи в машину и сели в нее сами. Постепенно к ним стали возвращаться сознание и воля. Они начали осторожно роптать на тему Не слишком ли поспешно некоторые руководители решают комплексные проблемы переброски людских ресурсов? Дождь то накрапывал, то переставал. В конце концов, робкий шепот перешел в открытый бунт. Шуша и Маргарита вылезли из машины, снова поставили палатку и легли спать. Притихший и пристыженный профессор тоже лег. Они спокойно проспали до утра. У слушателя может возникнуть впечатление, что профессор был неправ, а эти двое правы. Это неверно. Прав как раз оказался профессор, но это была правота Селлинджеровского Гао, который проникает в строение духа и, постигая сущность, отметает несущественные черты. Буря произошла на 24 часа позже в кемпинге около города Флагстафа, Они вымокли до нитки и потом два дня сушили матрас, спальные мешки и подушки в сушильных автоматах прачечной, уже ставшей привычным элементом американского туризма. В городе Скотсдейли они долго гоняли по пустынным, выжженным солнцем улицам, пока, наконец, не увидели забор, около которого стоял скульптурный знак «Солери» в честь архитектора, скульптора и визионера Паоло Солери, придумавшего город будущего Арказанти. На заборе бесели две надписи «Открыто с восьми до пяти» и «Просим не фотографировать мистера Солери и его учеников». Пройдя сквозь сотни развешанных бронзовых колокольчиков и больших колоколов, они увидели весь город. Разбросанные по территории постройки представляли собой скульптурное переплетение бетонных растительных форм. Все было трехмерным. Формы то врастали в землю, то вскидывались куполом, поддерживаемым причудливо изогнутыми орнаментальными подпорками. В начале 70-х сотни студентов-архитекторов со всего мира были готовы не только работать в Арказанте все лето, но и платить за это право 3000 долларов. Для Шуши возможность попасть туда в те годы была еще менее реальной, чем, скажем, полет на Луну. Даже если каким-то чудом его, не комсомольца, проводящего время в кафе с диссидентами и антисоветчиками, выпустили бы за границу, где бы он взял 3000 долларов. Сейчас город казался заброшенным. Похоже, желающих поработать и заплатить за это не осталось. Главным источником дохода стало литье колоколов самых разных форм, стилей и размеров с ценами от 30 до 300 долларов. Прямо перед путешественниками за табличкой «Посторонним вход воспрещен» стояла литейная машина, рядом с ней бетономешалка и камнедробилка. Мимо проехала изможденного вида девица на мотоцикле. Прошла обожженная аризонским солнцем, толстуха-коротышка с отбойным молотком и злобным выражением лица. Это было то самое выражение, которым в подмосковной церкви встретят веселую столичную компанию. «Выгнать мы их не можем, врата храма открыты для всех, но какого черта они тут шляются?» «Я должен познакомиться с Паоло Солерией», – решительно сказал Шуша. Мои московские коллеги не простят меня, если я этого не сделаю. Все трое вошли в контору, и Шуша завел разговор с сидящей там девушкой в выцветшей майке, когда-то голубого цвета, в шортах и пыльных сандалиях. «Я не знаю, получится ли у вас это сегодня», сказала она неуверенно и крикнула куда-то. «Патрик!» Из-за загородки появился Патрик в такой же майке, в шортах и сандалиях. «Видите ли», – сказал он, – «в это время дня Паоло недоступен даже для меня, хотя я его ближайший сотрудник. Но вот завтра… Нет-нет, завтра мы будем далеко. А что, если мы придем позднее, скажем, через час?» Патрик поморщился. «У вас ведь не каждый день бывают архитекторы из России», – настаивал Шуша. «Дело не в этом», – сказал Патрик. «Вообще-то Паоло очень доступен». Я просто думаю, что прежде чем встречаться с ним, вам стоит ознакомиться с литературой, проработать ее серьезно. Тогда встреча станет более осмысленной. Дайте мне ваш адрес, я вам вышлю дополнительную информацию. А потом, кто знает, может быть, вы захотите поучаствовать в одном из наших проектов. А вот эту брошюру возьмите с собой. В переводе на русский это звучало бы так. «Эш разбежался, с самим встретиться». Ты сначала очистись, проникнись духом, работай волонтером, внеси деньги на ремонт храма, а потом мы, может быть, и позволим тебе предстать перед учителем». Путешественники сели в машину и двинулись дальше. Профессор с Маргаритой рулили, архитектор, лежа на заднем сидении, начал изучать брошюру. Это была претенциозная чушь на тему «Космос для мира». Речь шла о внедрении ячеек сознания на аполлоновском постбиоорганическом уровне, что должно было превратить материю в дух и тем самым предотвратить термоядерную войну.